Кстати, такие напоминания о прошлом Финской Карелии встречаешь нередко. Например, улица целого квартала в Юэнсу носят имена мест, которые навсегда оказались под советской оккупацией. Там же, в Юэнсу, я еще раз вспомнил о бомбе в выставочном центре Кареликум среди прочих экспонатов можно увидеть и подлинные части первоначального дома Бамбина, еще и Су и Ярви. А вообще в Кареликуме, который действует уже 10 лет, собрано множество любопытного, касающегося карельской культуры. А также всего того, что относится к нашему общему с Финляндией прошлому. Поэтому, посмотрев оригинальные части сруба, бомбинах, костюмы и украшения карелов разных регионов, макет города Сортавала, какой она была накануне Зимней войны, принялся с интересом изучать выставку фотографий 2002-2003 годов, посвященных финскому Петербургу. По достопримечательностях говорят и фотографии. Часовня в Парикала в честь святителей учителей карельских. 212 или 213 страница от сканированного текста. Резные детали фасадов расписаны разными цветами. Это уже страница 214 отсканированного текста с фотографией. На окраине Нурмеса выросла настоящая карельская деревня. Смотри страницу 214 или 215 от сканированного текста. А вот уже как бы вид... Этого деревенского дома-замка приближен к зрителю. Такие деревенские дома-замки типичны для Карелии. Смотри страницу 216 или 217 от сканированного текста. Колыбель последних романовых. Местом рождения великого князя Владимира Кирилловича наследника престола и многие годы главы фамилии Романовых указывается Борго, Финляндия. В этом есть некоторая неточность. Старинный город Борго, лежащий в пяти десятках километров к востоку от Хельсинки, сегодня известен под финским именем Порво. Но главное в другом, первым кровом для последнего из династии Романовых Родившегося в Российской империи и местом, где его крестили и нарекли Владимиром, была усадьба Хайко в шести километрах от Порво. Хайко – известное в Финляндии место. В поместье не раз бывал один из крупнейших финских художников Альберта Эльденберфельд. Его студия, где он создал более 200 работ, находилась в полукилометре от Хайко – Афинский национальный поэт Юхан Людвиг Руниберг 30-летних сезонов провел в доме на соседнем острове. Усадьба сегодня превращена в вешенебельную гостиницу наподобие тех, что существуют в старинных поместьях и замках Центральной Европы. Она расположена на возвышенности и окружена лесом, но через зеленые лужайки, сбегающие вниз, от нее открывается вид на морской залив. В ней ресторан с отличной кухней. Его шеф признан лучшим поваром в Финляндии. Современный спас-центр и главное в доме воспроизведена подлинная атмосфера загородного поместья позапрошлого века все это и делает хайко престижным отелем не случайно среди его постояльцев был мика Хакинен, знаменитый автогонщик женился на лазуринном берегу во время Фран... во франции однако венчался в парво, Откуда на официальную брачную ночь приехал в Хайко? Но все-таки в первую очередь у свадьбы знаменита тем, что связано с русской императорской фамилией. История усадьбы уходит вглубь веков. Впервые Хайко упоминается еще в 1362 году. Тогда эти земли принадлежали доминиканскому монастырю в Выборге. Монастырь продал поместье некоему... Йонсу Алавсену, представителю семейства стенбоков рода весьма заметного в истории Финляндии. Сам Йонс в 1451-1452 годах был командующим Выборгской крепости, а его внук – последним католическим епископом страны. Усадьба в течение веков переходила по наследству, как это и бывает в старинных поместьях – Призрак одного из ее владельцев до сих пор является по ночам в Хайко. Служивший в 16 веке в замке Турку, он за неповиновение шведскому королю Эрику XIV был вывезен в Стокгольм и там казнен. Но его дух возвращается в любимые имение, говорят, по ночам. Он на белом коне появляется на холме, который так и прозвали «Холм привидения». Но в Хайко являлись не только призраки. В 1508 году датский флот, к Порво, остановился напротив усадьбы и ее сожгли. Одному из ее обитателей удалось добежать до Порво, прежде чем туда пришли датчане и предупредить горожан о нашествии. Жители успели бежать, спрятав все ценности. В отместку датчане сожгли город дотла, уцелел лишь каменный собор. В 1571 году усадьбу разграбили и сожгли русские войска, а затем то же самое повторилось в 1708 и 1713 годах во время Северной войны. В середине позапрошлого века усадьба Хайко впервые за 400 лет была продана и в 1871 году перешла во владение генерала Себастьяна фон Этера который отличился в войне с турками. Его семья владела затем поместьем на протяжении почти 100 лет. При Этерии в Хайку впервые и стали гостить члены императорской семьи России. Правда, нельзя сказать, что лишь тогда они открыли эти места. Еще в 1809 году, когда Финляндия только вошла в состав Российской империи, В качестве Великого княжества в Порво побывал Александр I. Промчавшись на своей тройке из Выборга всего за 20 часов, в скобках рекорд для своего времени, он выступил в старинном соборе, том самом, который уцелел во время датского разорения. Пообещав Финляндии сохранение автономии, и учреждения собственного парламента. Этот парламент некоторое время вначале и собирался как раз в Порву. Маленький тогда Гальсенфорс не подходил для исполнения столичных функций. В парламенте было четыре курии, и одна из них, крестьянская, заседала в большом доме с верандой, где сегодня разместился ресторан, в котором и обедал, приехав в этот город. А в конце XIX века члены царской семьи не раз летом посещали имение. Начало этому положили великий князь Владимир с женой Марии Павловной, когда остановились в усадьбе, совершая круиз по финскому архипелагу. Здесь стоит сказать несколько слов об этой великокняжеской чете. Шведский журналист Эс Скотт назвал Владимира Александровича воплощением русского великого князя и фигурой возрождения. Великому князю Владимиру не чуждо было честолюбие. Он считал, что сам мог бы при соответствующих условиях занять императорский престол. А ренессансность Владимира проявлялась в сыроте его интересов. простиравшихся от охоты до серьезных занятий живописью и покровительства русскому балету. Прежде всего, такому талантливому его организатору, как С.П. дягелев он собирал старинные русские иконы и полотна русских живописцев. Мало кто знает, что именно он после первой выставки приобрел картину Репина «Бурлаки на Волге», А Мария Павловна, князь В. Шаховской, писала в своих мемуарах, что ее заветной мечтой являлось видеть одного из своих сыновей на российском престоле. Побывав однажды в Хайку, Мария Павловна часто стала приезжать туда вместе со своей дочерью Еленой. Позже Елена вышла замуж за греческого принца Николая, и они со своими детьми тоже довольно долго жили в Хайку. Стоит также добавить, что позже в имени гостили князь Гавриил Константинович и великий князь Георгий Михайлович. На рубеже веков Хайко шла великосветская жизнь с балами и зваными ужинами. Примечательно, что как раз после знакомства на одном из этих балов с семейством Романовых работавший неподалеку живописец Альберт Эдельфельд был приглашен в Санкт-Петербург в качестве придворного живописца и вскоре был избран в Академию художеств. Одним словом, не случайно сын Владимира Александровича и Марии павловна великий князь Кирилл Владимирович, из охваченного смутой Петрограда в июне 1917 года, уехал за черми в Хайко. Немного позже к нему присоединилась его жена Виктория, приходившаяся внучкой британской королеве Виктории. Существует легенда, будто великий князь, опасаясь ареста, бежал из революционного Петербурга с беременной женой на руках и с двумя девочками-дочерьми по льду Финского залива. На самом деле он спокойно выехал в Великое княжество Финляндское, в то место, где уже не раз бывал. Злые языки утверждают, что Кириллу Романову это удалось благодаря тому, что он чуть ли не приветствовал февральскую революцию в Петрограде. Поднял над своим двором дворцом красный флаг и щеголял с красным бантом. Правда это или нет, сказать трудно, но в трусости его едва ли можно было обвинить. Он был морским офицером. Сражался в Росско японскую и был одним из немногих оставшихся в живых офицеров и матросов броненосца Петра Павлоска, взорвавшегося 31 марта 1904 года, когда погибли стоявшие рядом с ним на палубе художник Верещагин и адмирал Макаров. Как бы то ни было, Кирилл Владимирович, единственный из ближайших родственников царя, И один из возможных наследников престола избежал. В 1917 году ареста и укрылся в облюбованном еще его родителями поместье. В том же 1917 году, 30 августа, у князя родился сын, нареченный при крещении в хайка Владимиром. Он стал последним из Романовых, кто родился в Российской империи. Меньше, чем через четыре месяца Финляндия провозгласила свою независимость. И ему суждено было стать главой рода Романовых, рассеянного ныне по всему миру. Великокняжеская чита прожила в Финляндии несколько лет. Кирилл хотел быть ближе к России. Ситуация в первые годы после революции могла там склониться в любую сторону. А Кирилл был следующим в порядке... династического старшинства после убитых Николая II, цесаровича Алексея и великого князя Михаила Александровича. Так что вопрос о престол наследии мог возникнуть в любой момент. Но в Финляндии тоже было неспокойно. Кирилл рисковал. Там тоже орудовали свои красные, и он вполне мог разделить участь своего родственника, великого князя Георгия Михайловича. Получив разрешение от Временного правительства уехать в Финляндию, тот был в апреле 1918 года остановлен Красным патрулем. В скобках «тогда» в Финляндии чуть было не установилась советская власть, и лишь твердая позиция Маннергейма сорвала эти планы в Гельсингфорсе. Финские большевики передали великого князя своим петроградским коллегам и в январе 1919 года его расстреляли. Поэтому из Финляндии, где тоже шла гражданская война, Кирилл Владимирович со своей семьёй уехал в Европу. Сначала в Швейцарию, потом в Германию и во Францию, купив поместье Сен-Бриак в, Брат... в британии В 1922 году он издал акт о принятии блюстительства императорского престола, а спустя два года специальным манифестом принял титул императора Всероссийского. Так сбылась мечта его матери, о которой писал Шаховской. После смерти отца в 1938 году головой Российско-императорского дома стал его родившийся в Хайко сын Владимир Кириллович. Но вернемся в Финляндию, в поместье в окрестностях Порво. Все усадебные дома, существовавшие в Хайко на протяжении веков, были построены из дерева и, увы, не жили долго. Так было и с домом Этеров. 1 января 1911 года их поместье загорелось. Пожар уничтожил все его здания, спасти ничего не удалось. Эмилия Тер, проводившая зимы, на французской ривьере, получила телеграмму «Дом горит Фредерик». Она не нашла ничего другого, как ответить в вызове пожарную команду. Новое здание было возведено в 1913 году по проекту известного архитектора Армаса Линдгрена. Однако строительные и отделочные работы завершены так и не были, Поэтому, когда там жил Кирилл Владимирович, семья и усадьба находилась на самом лучшем, не, сам, не, самом, не в самом лучшем виде. А потом она еще долго пребывала в запустении, когда в 1965 году в Хайку приобрели нынешние хозяева, читая Сату и Леу, вуаристу. в гостиной через крышу было видно небо. Но они были полны энтузиазма и спустя год превратили историческое поместье в фешенебельную гостиницу. В музее финской архитектуры им удалось разыскать оригинальные чертежи Линдгрена. Были достроены терраса, склоннады и третий этаж. Так усадебный дом Хайко наконец приобрел тот облик, который им планировал создать архитектор. Здание оснащено всеми. современными удобствами, однако стараниями владельцев в нем воссоздана атмосфера конца XIX века. В ресторане, библиотеке и гостиных стоит антикварной мебели и предметы искусства, собиравшиеся на протяжении десятилетий, а спускающийся к морю усадьбный парк площадью 14 гектаров представляет собой произведение ландшафтного дизайна. Усадьба превратилась в популярное место отдыха и проведения семинаров и корпоративных мероприятий. Для этого по соседству был построен отель с конгресс-центром и спа с бассейном, сауной и фитнес-центром. Княжеский люкс в старом здании усадьбы давно облюбовали новообрачные. Любители романтических прогулок приплывают в Хайко – На катерах, а особенно важные гости могут прибыть на вертолёте. Но острина и история поместья напоминают о себе повсюду. И всё здесь так или иначе связано со Старой Россией и Романовыми. В парке у берега моря стоит романовская беседка. В усадебном доме стоит из залов один из залов носит имя романовское столовая». А в ресторане-отеле есть специальное меню с названием, смотри, 225-ю страницу, с супом из гусиной печени, жаренными в сметане белыми грибами, бараниной под черничным соусом и клубникой по-романовски. Но прошлую садьбу живёт не только в названиях, повсюду можно видеть старинную мебель и картины – связанные с историей усадьбы. Среди висящих на стенах портретов любой посетитель Хайко наверняка обратит внимание на один молодой красивой женщины. Это Аврора Карамзина. Неизвестно, бывал ли Карамзина в Хайко. Возможно. Но то, что она была связана прямо или косвенно с людьми, которые здесь бывали, это точно. Да и вообще она само воплощение Финляндии XIX века. когда местное русское и шведское здесь жило неразделимо друг от друга. Один из исторических залов усадьбы обставлен старинной мебелью из березы, созданной по эскизам художника Луиса Спаре. Это имя тоже заслуживает отдельного рассказа. Спаре был женат на сестре бывшего царского офицера, маршала и президента Финляндии Маннергейма, Еве, другая его сестра Софи была женой Ялмара Линдера, богатейшего финского аристократа-заводчика, который был внуком ссыльного декабриста Мусина Пушкина и Эмилии Шернваль, сестры Аврора Крамзиной. Имя Спаре носит один из залов усадьбного дома, в истории которого соединилось столько судеб – Рядом со старыми портретами в дорогих храмах современные цветные фотографии. На них несложно узнать великого князя Владимира Кирилловича, но уже далеко не в нежном детском возрасте. Оказывается, прежде чем в ноябре 1991 года приехать впервые в Петербург на родину своих предков, Владимир Кириллович... Приезжал в Финляндию со своей женой Леонидой, дочерью Марии и ее сыном Георгием. 28 августа он прибыл в Хайко в качестве почетного гостя. И здесь, 30 августа, он в торжественной обстановке отпраздновал свое 74-летие. Тогда-то глава Российского императорского дома со своей женой, дочерью, наследницей и внуком были запечатлены на фотографиях. Так появившийся в Хайко на свет великий князь вновь побывал здесь не незадолго до смерти. Он словно предчувствовал ее и спешил повидать те места, где я появился на свет. Это был последний день рождения Кирилла Владимировича. В апреле следующего года он скончался в Майами. Как для первых романовых в России Колыбелю был Ипатевский монастырь, Так и для последних таковой стало финское поместье а ныне гостиница хайко так остается напомнить что 218 страница знакомец хайко общий вид усадьбы а вот тот кто побывал в хайко великий князь кирилл владимирович смотри страницы 219 и запитая 221 отсканированного текста Великий князь Владимир Кириллович 1988 год страница 223 отсканированного текста с фотографией портрета Аврора кроваво работы неизвестного автора из усадьбы Хайко Это уже страница 225 от сканированного текста, так что эта страница примечательна.